«Соломонида, бабушка Христа, правушка Христа, мыло правила, нам макатушки оставила. Запираю приговор три девяти тремя замками, три девяти тремя ключами. Слово мое крепко. Аминь». Соломонида Апокрифическая баба Соломея или Соломонида, будто бы принимавшая Христа при Рождестве его, упоминается в апокрифических Евангелиях и в некоторых церковных книгах, например, Синоксарь. У впоминается она, когда дают молитву роженицам. Празднуют Бабе Соломей на другой день Рождества, 26 декабря. В этот день варят кашу и угощают бабушек повитух. Обычай это называется бабье каши». И, взяв чистую сорочку, подала ее Дуне утереться изнанкой. Затем, надев чистую сорочку и напоив девушку липовым цветом с малиной, укутала ее с ног до головы и велела тотчас глаза закрыть. Сама, не раздеваясь, возле Дуниной кровати прилегла на диване. Стихла в гостинице. Лишь изредка слышится где-то в дальних коридорах глухой топот по чугунному полу запоздавшего постояльца, да либо зазвенит замок отпираемые двери. Прошумело на улице и тотчас стихло. То перед разводкой моста через Аку возвращались ярманки последние горожане. Тишина ничем не нарушается, разве где в соседних квартирах чуть слышно раздается храп, Либо кто-нибудь в просонках промычит, пробормочет что-то, и затем тотчас же стихнет. На соборной колокольне полночь пробила Пробило, пробило час-два, дунь не спит сжавшись под одеялом лежит она недвижимо боясь потревожить чуткий сон заботливой Дарьи Сергеевны вспоминает что видела в тот день в первый раз еще на проходе она ехала в первый раз и ярманку увидала виденное и слышанное одно за другим оживает в ее памяти вот раннее свежее утро со светом Вместе поднялись смолакуровы в ожидании бегущего сверху парохода. Небо чисто и ясно, утренняя заря румянцем разливается по небу и, отражаясь в тихих зеркальных водах оки, обливает их розовым сияньем. Вдали за песчаной косой засвистел пароход, стали спешно укладывать на долгушу чемоданы, сами в коляске съехали к пристани. Все занимает Дуню, и необычное раннее вставание, и свежести июльского утра, и кроткое сияние зари. Вот паром и несколько лодок стоят у пристани. Наполняются те лодки молодицами и девушками с подойниками, крытыми чистыми трепицами. Идут между ними шутливые перебранки и веселые разговоры, порой вырываются громкие и визгливые крики. Паром отвалил... За ним и причаленные к нему лодочки поплыли на луговой берег. Ни при городе, ни при слободе, Что возле него длинным поселком вытянулось по берегу, Ни пяди нет выгонной земли. Луга за рекой. Только сольет река Споймы. Скот перевозят обанпол, Там и пасется он до поздней осени бан пол на ту сторону реки. Оттого каждый день на утренней заре и перед солнечным закатом бабы да девки ездят за оку коровушек доить. С детства о том Ду не слыхивала, но до сели еще не видала переезда через реку доильщиц. Жалко ей стало их, и вот теперь в ночной тиши про их труды она думает. Хорошо было ей, ясно, тихо, тепло, А каково бедняжкам в дождь непогоду, каково им тогда, когда по реке ветра разыграются не только мелкие лодки, даже паром, волнами, как мячик, вверх подкидывает. Как помочь, как пособить, не придумает Дуня.